В нашем селе почти все девочки ходили в музыкальную школу. И почти все играли на осетинской гармошке, потому что хотели выйти замуж. Я тоже хотела играть на гармошке, но мама мне не разрешила. Как играть на аккордеоне, о чем я тоже мечтала. Мама выбрала для меня пианино. Очень хорошо помню беременную учительницу по хору. «У нее нет мужа», — сообщила мне подружка Анжелка, выпучив от ужаса глаза. «Бедная, бедная». Анжелка заплакала. Я тоже. Как ей теперь жить? Лучше умереть. Плакали мы и в тот день, когда украли нашу любимую учительницу по специальности. В этом случае от радости и зависти. Девочки шептались, что ее увез в другое село красивый жених на белой машине. Именно у бабушки я действительно получала удовольствие от занятий музыкой. Пела красивые песни на сетинском языке, ни слова не понимая. Ходила заниматься к соседям. Пианино у них осталось от умершей дочки. Эта уже пожилая супружеская чета жила замкнута. К инструменту они относились как к могиле. Пианино стояло в комнате, в которой неизменно были задернуты шторы. На крышке в вазочке всегда стояли искусственные цветы, и сидела собачка, любимая мягкая игрушка дочери. Они кормили меня, внучку уважаемой журналистки, и единственного человека, связывающего их с миром живых, пирогами со свекольной ботвой, вареной курицей и сладкой пастилой из абрикосов, высушенной на крыше дома. И сытую оставляли дремать в беседке, увитой диким виноградом. Они не хотели, чтобы я стирала с клавиш память об их дочери. Не хотели, чтобы кто-то осквернял ее пианино, играя на нем. Бабушка об этом, естественно, не знала. А я была рада не заниматься. Когда бабушка уезжала в командировки, меня забирали к себе дед Георгий, И тетя Зарина, так я их называла. Дед Георгий привычно сидел под тутовником или уходил по делам. А мной занималась тетя Зарина. Она была известной травницей, только когда я была маленькая, этого не понимала. Если Варжитхан предсказывала будущее, то тетя Зарина помогала до этого будущего дожить. Травы собирали все сельские женщины. Но тетя Зарина знала о растениях больше, чем любая другая, понимала в них, умело смешивать. К тете Зарине приходили женщины, которые не могли иметь детей. Как правило, потерявшие надежду с диагнозом бесплодия, полученным от официальной медицины. Пока женщина рассказывала о своей беде, тетя Зарина щупала на ее руке пульс и успевала заметить то, что ей было нужно. Белки глаз, волосы, ногти, цвет лица. Она очень многим помогла. Пару лет назад я зашла в аптеку и купила траву чабрец, ромашку, шиповник. Набрала несколько пачек. Пришла домой, поставила кастрюлю набросала по щепотке. Потом процедила и выпила. И только после этого задумалась о том, что сделала. И сразу вспомнила тетю Зарину. «Все, что заложено в детстве, останется с тобой навсегда. Деда всегда можно было найти под тутовым деревом, а тетю Зарину на травяной кухне. Эту постройку даже не кухню, А кухоньку, комнатушка, кладовка и печка построил у Зарине сын, Зорик. Дед Георгий был против, но сын настоял в первый и последний раз в жизни. Кухонька была игрушечная, всегда чисто выбеленная, тетя Зарина сама ее белила. Это было ее убежище, ее территория, куда мужчины не заходили никогда. Да и женщин Зарина туда пускала неохотно. Над печкой висели пучки травы, а на печке, в которой всегда отлили угли, стояли ковшики с очередным отваром, булькали или томились. Тетя Зарина сидела на любимом старом стуле и шила маленькие мешочки, в которые пересыпала траву. В кладовке на полках стояли банки, склянки, бутылки и бутылочки с пробками и крышками, темного, прозрачного или зеленого стекла. Когда тете Зарине благодарные пациенты приносили гостинцы, варенье и компот, она сначала оценивала тару, а потом содержимое. Бабушка всегда передавала ей баночки из-под лекарств, которые мама привозила из Москвы. Эти баночки тетя Зарина особенно ценила и хранила в них только очень редкие настойки. В этой кухне тетя Зарина менялась совершенно, становилась выше ростом, значительнее. К старости она стала хуже видеть, и я должна была переливать в банки и бутылки настойки мерной чашкой через воронку. "Я уже не вижу на листру миллилитров", говорила она мне. "Ты можешь и не глядя", отвечала я. Это ее умение налить нужное количество без всякой мерной чашки приводило меня в восторг. Иногда тетя Зарина будила меня рано утром и говорила: «Пойдем, сегодня надо". Мы шли собирать травы. Чебрец рос вдоль железной дороги. Ромашка на пригорке, на поляне. «Я устала, не могу больше идти», — ныла я. «Пойдём, пойдём, ещё чуть-чуть», — отвечала тётя Зарина. У неё была удивительно лёгкая, как у молодой девушки, походка. Она взбегала на горки и сбегала со склонов. И при этом странный, как будто остановившийся сосредоточенный взгляд. Иногда она поднимала голову, смотрела по сторонам как будто видела эти окрестности впервые в жизни. Она вдыхала запах травы, воздуха, земли, срывала, подносила к носу и делала вдох. — Тетя Зарина, ты как собачка! — смеялась я. — Расскажи мне историю. «Что — Что? — спрашивала она. — Не знаю я никаких историй. — Ну, расскажи хоть что-нибудь, хоть про травы твои. Что про них рассказывать? Смотри, нюхай, собирай, думай. Будешь все знать. Ромашку надо было срывать аккуратно. Только цветочки, без стебельков. Пока мешок не нарвешь, не присядешь. Тетя Зарина сшила мне специальный мешочек для сбора травы на длинном ремешке через плечо. Этой ромашкой, пахучей, только что собранной, тетя Зарина мыла мне голову, ополаскивала. А сама вместо шампуня использовала воду, оставшуюся из-под домашнего сыра. Как это называется? Закваска с сыворотка не помню. Чебрец должен быть красивым. Именно так красивым. Тетя Зарина сушила его целиком. «Иди сюда, нюхай», — подзывала меня она. Этот ее жест я тоже помню. Как она брала цветок, траву или травяную смесь на ладонь, растирала вторую ладоню, слегка придавливая, и рассыпала по руке, покачивая, как будто проветривая запах. Еще я помню ступку. Огромную и тяжелую, которую нельзя было трогать ни при каких обстоятельствах. Тетя Зарина толкла в ней траву. Она что-то шептала, а ступка издавала глухие звуки. Тум-тум-тум. Днем после обеда я часто под них засыпала. Я до сих пор не могу засыпать в полной тишине. Тетя Зарина толкла свои травы, бабушка печатала на механической машинке репортажи, мама исковые заявления. А ещё только на этой кухне у тёти Зарины получались самые вкусные печёные яблоки. И никогда одно не было похоже по вкусу на другое. Каждое было с секретиком. Тётя Зарина вырезала ножом ямку в яблоке и заливала ложку мёда. Или на место косточек прятала грецкий орех. Ей нравилось смотреть, как я, обжигаясь, ем яблока и отгадываю, в чём секретик. Апельсиновые корки плёнки с молодого ещё зелёного грецкого ореха, яичные скорлупа, тётя Зарина не выбрасывала ничего. Цвела липа. У тёти зарины перед домом росло роскошное дерево. Аромат был такой, что я всё время ходила одуревшая от запаха. «Бери мешок и лезь на дерево», — велела мне она. «Не хочу, тётя Зарин», — гундосила я. «Можно завтра?» Она понюхала воздух. «Нет, нельзя. Полезай» решительно мотнула головой. Я сидела на дереве и срывала липовый цвет. Сумка оттягивала плечо, хотя была заполнена невесомыми, невероятно красивыми цветами. «Я больше не могу!» — кричала я. Под деревом на стульчике сидела тетя Зарина, перебирала траву. «Ты можешь, терпи!» — тихо и спокойно сказала она. Когда бывает тяжело, я вспоминаю тот ее взгляд и голос. ты можешь «Терпи!» У тети Зарины был самый красивый полисадник во всем селе. Там росли диковинные цветы, которых ни у кого не было. Ходили слухи, что знахарка поливает их живой водой. «Просто у меня рука легкая», — говорила тетя Зарина. «У тебя тоже легкая, ты землю понимаешь, а у твоей матери рука тяжелая». Тетя Зарина могла воткнуть в землю палку, и через некоторое время палка не только начинала цвести, но и плодоносить. При этом тетя Зарина цветы не любила. И ценила только те, которые могли хоть в чем-то соперничать с целебной силой трав. Розы она выращивала ради лепестков, которые обрывала, пересыпала сахаром, заливала спиртом и закупоривала в банку. Из лилии делала настойку от радикулита. Лаванду высушивала, раскладывала по мешочкам и выкладывала под подушку. Алоэ — чудо растения. Алоэ тетя Зарина любила. Горшок с цветком стоял в доме на подоконнике. Но вот странно. У тети Зарины соседки часто просили семена или отросток. Она никогда не отказывала. Но ни у кого цветы не приживались. Полисадник разрастался без всякого участия тети Зарины, что ее даже раздражало поскольку она во всем любила порядок. Цветы требовали прополки и полива, иногда ей не хотелось отвлекаться на них. У моей бабушки палисадник был так себе, средненький, но ей было все равно. Лилию под ее окном посадила я, раскопав детской лопаткой ямку. Насчет мамы тетя Зарина тоже была права. Когда мы жили уже в Москве, мама решила, что в доме должны быть растения, цветы. Она торжественно принесла фиалку и поставила цветок на подоконник. Даже не сбрасывала в него пепел и не заливала водой. Цветок умер через неделю. Мама не сдалась и принесла кактус, который через две недели сгнил изнутри. Кто-то подарил ей пальму. Мы ее так называли, как правильно, я не знаю. В огромной катке раскидистое растение с красивыми широкими листьями, которые нужно было протирать тряпочкой для пыли. Пальма держалась стойко, но спустя месяц рядом с телевизором стояла уже только роскошная катка, из которой торчал засыхающий ствол. Мама использовала катку в качестве пепельницы, а ствол с сучковатым отростком периодически служил вешалкой для бижутерии. Уже сейчас, когда мама живет за городом, она пытается что-то вырастить. Герань прожила два сезона, ромашка один. На месте вырубленной малины вообще ничего не приживается. Молодые деревца-саженцы не хотят пускать корни. Мама завозит удобрение поливает, следит за календарем садовода. Я не люблю комнатные растения. При этом мой сын коллекционирует кактусы. Они у него колосятся, цветут по три раза в год и разве что не плодоносят. Подаренная мне фиалка, которую я сознательно поставила под открытую форточку и не поливаю, чтобы побыстрее умерла. Продолжает свисти. Сын посадил на даче деревце, чахлую палку, которую мама собиралась выбросить. Это дерево уже с меня ростом. Оказалась вишня. Она цветет красивыми цветами. Сын, когда приезжает к бабушке, бежит к своему дереву, обнимает его и разговаривает. Спрашивает, как у деревца дела. У него, как и у меня, легкая рука. Еще легче. Он любит запах свежезаваренного чабреца, не мочится от шиповника и, когда заболевает, дышит над кастрюлькой с отваром шалфея. Он различает травяные запахи. Меня это иногда пугает. Тетя Зарина не была ему кровной родственницей. Вода, секретом которой якобы владела тетя Зарина, была не живой, а святой. По большим православным праздникам тетя Зарина ездила в село, в котором была церковь, и возвращалась с канистры святой воды. Она была верующей. В те дни, когда я жила с ними, тетя Зарина рассказывала мне про иконы, которые стояли в углу ее кухоньки, про святых и читала молитвы. Это был единственный и многолетний повод для конфликтов моей бабушки с дедом Георгием. Каждый раз бабушка передавала через Георгия просьбы не забивать девочке голову всякой ерундой, ей жить в советской стране. Георгий кивал. «Тетя Зарина продолжала преподавать мне историю религии. Бабушка, убежденная атеистка-коммунистка, когда возвращалась из командировки, каждый вечер занималась со мной историей КПСС и доказывала, что бога нет. Мама же вообще в ту пору считала, что она произошла не от обезьяны, а от дельфина и проповедовала буддизм». Впрочем, тетя Зарина была далека от религиозного фанатизма. Она, например, полностью отрицала идею всепрощения и не собиралась быть терпимой, не считала, что воздастся по заслугам. Со священником она вела долгие теологические споры, отказывалась называть его батюшкой и исповедоваться. Но даже это было не главное. Священник умирал от рака, медленно и мучительно. Тетя Зарина поняла это сразу, когда я его увидела, и диагноз поставила мгновенно. Там даже двух вариантов быть не могло. Священник не хотел ложиться в больницу, о чем просила его тетя Зарина, и говорил, что пока есть силы, будет служить. Тетя Зарина за разговорами поила его своими отварами. Священник улыбался, благодарил и уповал на Бога. А она злилась. На себя, на него, на Бога, на всех сразу, потому что была бессильна. Именно тетя Зарина меня крестила. Втайне от бабушки и мамы хотя Георгий знал. Бабушка была в редакции, мама в Москве. Бабушка вернулась из очередной поездки и даже не сразу заметила простой оловянный крестик у меня на шее. Она ахнула и села мимо стула. «Ты что сделала?» — спросила она у тети Зарины. «То, что считала нужным», — ответила та. «А Георгий?» Он знал и согласился. «Почему? Почему ты ей разрешил?» — кричала бабушка уже деду Георгию. «У девочки будет ангел-хранитель», — ответил Георгий. «Он ее защитит». «И ты в это веришь?» — возмутилась бабушка. Георгий пожал плечами и замолчал. Разговор был окончен. С тех пор по большим православным праздникам тетя Зарина брала меня с собой. Бабушка всерьез собиралась писать учебник по истории партии для младшего школьного возраста. Священник умер на глазах у тети Зарины. У него была ремиссия, он хорошо себя чувствовал, даже поел. Тетя Зарина впервые за долгое время улыбалась и даже смеялась, довольная, что последний отвар дал такой результат. Было как-то очень хорошо. Солнечно, жаркий день. Священник, мама не помнит, как его звали, а у бабушки уже не спросишь, шутил и делал тете Зарине комплименты. Они пошли на речку. Тетя Зарина опять же впервые за долгое время шла по тропинке и не смотрела под ноги, не выглядывала траву, цветы. Она шла просто так, гуляла, чего не делала много лет. И даже не думала, что можно просто так идти, ничего не собирая, без мешка идти и смеяться. На реке мальчишки прыгали с тарзанки в воду. Он тоже решил прыгнуть, а она не остановила. Мальчишки расступились перед взрослым. Им, наверное, он казался совсем стариком. Священник прыгнул и не вынырнул. Мальчишки первыми догадались, что что-то не так, и побежали в деревню за мужчинами. А тетя Зарина еще долго смотрела на воду, думая, что он дурачится и сейчас вынырнет, выскочит из своего укрытия. Она была готова к тому, что святой отец умрет от рака. Она бы это приняла. Но такую нелепую, дурацкую смерть она принимать отказывалась. Больше в церковь не ходила. Никогда. Для нее эта смерть стала страшным ударом. И это не преувеличение. Именно страшным и именно ударом. Тетя Зарина перестала топить печку и готовить отвары. Зачем лечить человека, если в один прекрасный день он может пойти на реку, нырнуть и не вынырнуть? Какой смысл? Он перестал говорить совершенно неожиданно. Сначала никто даже не обратил на это внимания. «Если можешь помолчать, молчи или иди к женщинам на кухню», часто повторял Георгий своему сыну Зорику, маминому сводному брату, который, в отличие от скупого на словесные выражения отца, поговорить любил. А тут Георгий замолчал совсем. И никто не мог понять, то ли он просто не хотел разговаривать, то ли не мог и нужен врач. Когда спрашивали, Георгий отворачивался. Потом Зорик вспомнил, что последний с кем разговаривал отец, была Мария. «Он молчит!» — пришел к бабушке в редакцию Зорик. «Может, ему врач нужен? Что случилось?» «Никто ему не нужен!» — заплакала бабушка. Зорик постоял немного и вышел. Бабушка продолжала плакать. Тот год был очень тяжелый. Георгий похоронил Зарину. Женщину, которая все эти годы была рядом, хранила дом, пекла хлеб, стирала, растила детей и ни разу не упрекнула его даже взглядом. Женщину, которая знала, что муж все эти годы любил другую, любил так, как она любила его. Он был готов отдать жизнь за ту, другую, а она за него. Она жила ради этого мужчины, воспитывала его дочь, потом внучку. Бабушка была на похоронах Зарины, плакала так, как будто хоронила сестру. Она была не готова к ее смерти, если к смерти вообще можно быть готовым. А через полгода после похорон бабушка вышла замуж за человека, которого совсем не любила. Нам с мамой в Москву она позвонила и сообщила уже о свершившемся факте. Даже не нам, у нас не было телефона, а соседке. «Зачем?» спросила у соседки моя мама, как будто та была единственной, кто знал ответ на этот вопрос. «Как зачем? Чтобы мужчина был рядом?» ответила с энтузиазмом соседка. «Нет», — покачала головой мама. «Это не в ее стиле. Это она назло». «Кому назло?» — удивилась соседка. «Георгию». «Он не предложил ей выйти замуж», — отгадалась мама. «Она ждала, что он предложит ей выйти за него. Всю жизнь ведь мечтала» а он не предложил. Вот она и выскочила за первого попавшегося. Обиделась. «Ой, да ладно! Такие страсти!» — махнула рукой соседка. «В ее-то возрасте!» «Да, такие страсти!» «Хорошо, а почему она прямо ему не сказала? Этому своему Георгию? ну так и так, давай поженимся!» «Гордость!» «А он? Почему он не объяснил?» Решил, что сама должна понять, почувствовать. «Ужас, как все сложно!» Они любили друг друга всю жизнь. Бабушка переехала в дом к мужу и начала устраивать новую жизнь. У нее был медовый месяц. Мама зашивалась на своих бесконечных работах. Они без конца созванивались и ругались. «Мама, я так на тебя рассчитывала! Ты же мне обещала, что заберешь Машку! Что? Не можешь? А мне что прикажешь делать? Ты мне ничего не должна сказать спасибо, что вообще родила? «Мама, ты сама себя хоть слышишь? Куда отправить? Как? Где я ей путевку достану? Сейчас же не лето, а учеба!» Бабушка что-то ответила, а потом позвонила и сказала, чтобы приезжали. Она встретила нас на вокзале. Совсем другая, какая-то незнакомая. «Мы в редакцию или домой?» — спросила я радостно, думая, что, как обычно, приехала к бабушке. «Ты поедешь дальше», — сказала бабушка. «Куда?» все еще радовалась я в горы до вечера на полгода обычно меня ошорашивала такими новостями мама а тут бабушка любимая в общем всю дорогу я проплакала бабушка тогда сделала то чего не делала никогда пошла наперекор принципам и воспользовалась своими многочисленными связями ради того чтобы достать путевку в такое место где дети ходят в школу За ними присматривают, кормят и занимают их досуг. Место, куда можно отправить ребенка, на подольше, чтобы не мешал взрослым разбираться с работами и личной жизнью. Так, благодаря похоронам и свадьбе, я оказалась в затерянном в горах лечебном санатории, куда со всей республики привозили детей с заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей, в основном астматиков. А у меня что? просила я бабушку, когда она объяснила, куда я еду и как там будет замечательно. «А у тебя недоразвитые бронхи», — с энтузиазмом ответила бабушка. «Правда здорово?» Пансионат — двухэтажная постройка, стояла в ущелье. Рядом шумела река, воду из которой носили ведрами в бассейн, где мы, человек десять детей, принимали водные процедуры. Подъем, завтрак, лечебная прогулка в город мертвых. Три тропинки, вьющиеся змейкой. «Маршруты здоровья. Самое сложное — третье. Я помню это ощущение, когда в первый раз осилила эту тропу. Стоишь посреди гробниц и испытываешь невероятное счастье. Воспитательница Роза разрешала нам передохнуть, побегать вокруг могильных плит и заглянуть в окошки. Мы пугали друг друга страшилками о тех, кто скрывался в этих лазах. «Сюда люди умирать приходили», — рассказывала нам Роза. «Сами?» «Добровольно, ахали мы?» «Да. Они ждали, когда придет смерть. Больные приходили, чтобы здоровых не заразить. Старые приходили, чтобы не быть в тягость молодым». «Мы возмущались». Роза грустно улыбалась. «Мы даже в школу ходили, на три урока. Школа — крошечное здание, тоже стояло на горе, окнами на город мертвых. Учительница одна по всем предметам» разговаривала со своей бабушкой, чья могила была ближайшей. Учительница подходила к окну и обращалась к бабушке. Я не понимала, это был не осетинский, какой-то другой язык, возможно, кабардинский. Но девочки мне перевели, что она говорит ерунду всякую. Про козу, про дом, про то, что приготовила. Мне нравилось так жить. Гулять, ходить на прогревание и массаж, засыпать под шум реки. Из доступных развлечений... Были только старое расстроенное пианино и индийский фильм в местном доме культуры раз в две недели. Чтобы хоть как-то нас занять, Роза решила устроить конкурс художественной самодеятельности. Мы с девчонками готовили песню «Старая мельница крутится-вертится». Конкурс решили провести в родительский день. Родители приезжали редко, слишком тяжело добираться. Звонили раз в неделю в определенное время. Мы заходили в кабинет Розы, садились на стул напротив красного телефона и ждали. На другом конце провода телефонистка кричала «Говорите!». После этого окрика забывались все слова. Говорили в основном родители. Мы, дети, мычали в трубку. «Ты кушаешь?» — орала с другого конца моя мама. «Угу». -у. «У тебя все хорошо?» «Угу». То, что не было сказано, я проговаривала вечером в подушку. Мама клала трубку и плакала. Ей казалось, что дочь не рада ее слышать. «Привези мне костюм для выступлений!» Вдруг вскрикнула я во время очередного бессмысленного телефонного разговора. какой спросила мама. «Заканчивайте!» — закричала телефонистка. От страха я тут же бросила трубку. Про костюм я непонятно с чего выдумала. У нас ни у кого не было костюма. Почему-то мне казалось, что если я хорошо спою... Да еще буду одета во что-нибудь красивое. Мама меня обязательно заберет. Домой. Пока мы, выплевывая бронхи, задыхаясь и прикладываясь к ингаляторам, пели «Старая мельница крутится, вертится, бется камни вода», мама летела на самолете до Минвод. Оттуда еще сутки на двух автобусах и одной попутке. На последнем перевале машина встала. Впереди сошла лавина ехать дальше было опасно все разворачивались и возвращались говорили что можно будет проехать дня через три четыре не раньше слушай дорогая давай поедем ко мне поживешь пока потом я тебя куда хочешь отвезу сказал водитель попутки маме он и вправду хотел побыстрее вернуться домой радовался что в живых остался там под лавиной, говорили три машины пропали мама вышла из машины и потопала вверх на гору, в приткнувшееся там селение из пяти домов. Она постучалась в первый. Хозяин оказался владельцем лошади, осла и мотоцикла с коляской. Он пригласил странную городскую женщину в дом. Его жена дала свою фуфайку, шерстяные носки до колен согреться. «Слушай, что тебе туда ехать, а сиди здесь. Не хочешь, до рейсового тебя довезу», — уговаривал маму Горец. «Мне надо». — Очень. У меня там дочь ждет. Мама пила подогретое на огне вино. — Я заплачу. — Слушай, я сам тебе заплачу, — вспыхнул Горец. — Только не надо туда ехать. Ты жить хочешь или совсем нет? В пансионате нам объявили, что родительский день отменяется, и концерт тоже. Никто не приедет. Лавина сошла. Дорогу откроют недели через две, в лучшем случае. Мы, конечно, расстроились, но больше для виду. Ведь ко всем не приедут. «Слушай, ты дочери живая нужна или так? Немножко мертвая», — злился Горец. «Подождет твоя дочь. Три-четыре дня там поедем». «Нет, мне надо. Я обещала. Я ее два месяца не видела. Тут ведь недалеко, за перевалом». «За перевалом недалеко», — передразнил ее Горец. «Женщина, у тебя мозги есть? Я летать не умею. Я же не птичка. Снег видишь? Гору видишь?» Там люди погибли, понимаешь? А если еще одна лавина? Нет, больше не будет. Ты кто? Телевизор, чтобы про погоду рассказывать. Будет, не будет. У тебя муж есть? Как он тебя отпустил? Я вдова. Вдова она. А дочь хочешь сиротой сделать? Мама глотнула вина и перешла на осетинский. Женщина-жена горца уронила тарелку. Горец вскинул голову. Мама жила в Осетии до 16 лет. Она не забыла язык, хотя сделала все, чтобы его забыть. У нее удивительное чувство языка. Мгновенно ловит акцент и говор. В Киеве она будет говорить с украинским акцентом, в Москве с московским. Тогда с горцем она заговорила так, как интонировал он, как интонировали его предки. В то же мгновение она перестала быть сумасшедшей городской женщиной, а стала ему сестрой, родственницей который нельзя отказать». «Пожалуйста, прошу тебя, брат», — говорила мама по-осетински, «у меня никого, кроме нее, нет. Ни мужа, ни сына, только дочь. Я умру, если ее не увижу». То ли Горец пожалел эту странную женщину, с которой бесполезно спорить, то ли его соблазнила предложенная мамой сумма, за которую он готов был стать птичкой, то ли его поразило это мгновенное преображение и знание языка. Но так или иначе он сел на свой мотоцикл, закрыл маму в коляске овечьей шкурой. Жена горца дала ей в дорогу сыр с еще теплым лавашом, прочитала молитву, и они поехали. Мама приехала утром, как раз во время обязательной прогулки в город мертвых. Мама посмотрела наверх, закрывая рукой глаза от слепящего солнца. Наверху, вокруг древних могильных плит, бегали дети. Мама легла спать в кабинете Розы. Она спала двое суток. Роза закрыла дверь на ключ и никого не пускала, даже позвонить. «К тебе мама приехала, только она спит», — сказала мне Роза. «Как спит?» — обалдела я. Мама приехала и уснула, даже не поцеловав меня, не повидав. «Ну и пусть спит, раз я ей не нужна!» — буркнула я обиженно. «Ты хоть и умная, но очень глупая девочка!» — покачала головой Роза. — Не надо так сейчас говорить. Нельзя так. Будешь так говорить — плохо будет. Вечером проснулась спавшая двое суток мама. Местные жители сказали, что там, на перевале, сошла еще одна лавина. Чудом никто не пострадал. С тех пор я верю. Скажешь плохое про маму — будет горе.